Абрамовская. Малошуйка. Поморский берег Белого моря. От Кеми до самой Онеги. Чуть ли не самый коренной в Поморье, если говорить о поморском этносе. Если до одних деревень можно добраться довольно легко, то некоторые спрятаны среди болот и Беломорской тайги. К ним нужен особенный подход. Сюда же мы, как ни странно, добрались на поезде. По сути, это единственная гарантия круглогодичного сообщения с двумя алмазами поморской земли – деревнями Малашуйкой и Нименгой. Дорога сюда есть, но вот, к примеру, незадолго до нашего визита в эти края по одному из мостов через многочисленные речки в глухих карельских лесах, через которые приходится пробиваться, чтобы попасть сюда из Карелии, ехал груженный металлоломом КАМАЗ. И гружен он был настолько, что мост, по которому он переезжал, просто рухнул вместе с ним в речные воды. И малошуйкой с Нименьгой оказались отрезаны от большого мира, по крайней мере для автотранспорта. Вот тут как раз и выручает паровоз, точнее электричка, которая регулярно ходит сюда из города Онега, что уже в Архангельской области. Из нее добраться до деревень Поморского берега можно только морем, ну или по зимнику, который местами также идет по морю. Да и то его открывают далеко не каждый год из-за непрочного льда. Материковая же часть — почти сплошные болота и дремучие леса. Так что, оставив машину в Онеге, мы пересели на поезд и, как оказалось, приняли единственно верное в данной ситуации решение. Всего пара вагонов. побольше некому едут только те, кому жизненно важно оказаться в деревне, к родственникам, да и просто возвращаются домой с большой земли. Везут вещи, продукты, запасаются всем необходимым. Ведь дороги нет, да и помощи ждать особо неоткуда. Колоритные тетки, беспрерывно лузгающие килограммы семочек и поглощающие явно не очень полезную еду, потертые мужички средних лет, немногочисленная молодежь в Одедасе и наушниках. Пара часов полусна, полубодрствования пролетело незаметно. И вот уже моноконечной станции – Поезд переночует здесь, чтобы рано утром отправиться вновь в Онегу. На нем через два дня должны ехать обратно и мы. Дорога. От станции народ Бодро уезжал в деревню на всевозможной технике, преимущественно внедорожного свойства, и мы быстро начали соображать, кто же может нас довести. Нет, можно было пойти и пешком. Деревня от станции недалеко, но погода и тяжелые рюкзаки настаивали на том, чтобы поиски транспортного средства велись более активно. Один из местных таксистов заявил, что сможет нас добросить, и, недолго думая, загнул такой ценник, что мы немного опешили. К тому же от него за версту несло перегаром, а вечерние приключения отнюдь не входили в наши планы. Видимо, он был настолько уверен в своих силах, что, помимо водительского мастерства, водка открыла в нем и несомненный талант коммерсанта. Мы не без труда отпряли от навязчивого извозчика, но машин вокруг оставалось все меньше, становилось прохладнее. Летний северный ветерок обнимал уютом и рисовал отнюдь нерадужные перспективы. Как вдруг появился он. Его видавшая виды желтая «Волга» повышенной проходимости, как выяснилось потом, стремительно припарковалась рядом. Из нее появился парень в темном спортивном костюме и начал быстро разгружать свой чудо-мобиль. По всему было видно, что настроен он решительно и по-деловому. «Да, малышуйки возьмете?» — спросили мы, понимая, что это чуть ли не единственная надежда попасть в деревню до темноты. «Я сейчас еще людей везу. Если еще не уедете, звоните, номер запишите. Алан». Он продиктовал номер и скрылся столь же стремительно, как появился. Через некоторое время он примчался вновь, но, как выяснилось, мы были не единственные желающие и в нерезиновую Волгу, кроме нас. На задний диван влезли еще две отнюдь не хрупкие дамы, от чего ехать пришлось как в утреннем метро, без лишних галантностей. Наконец дамы вышли на въезде в деревню, а мы проехали чуть дальше, к Малашуйкинскому церковному ансамблю, и высадились там. Попрощавшись с деловым таксистом, мы еще не знали, что уже завтра вновь встретимся с Аланом и его стремительной «желтой Волгой». Мало того, он станет нашим проводником к еще одной поморской деревне, ради которой мы преодолели весь этот путь. Николай Прохорович Малашуйка встретила нас прохладным, свежим, пробирающим до костей ветерком и сырой попой с травой в полях где мы и разместились нашим скромным палаточным лагерем из одной палатки. Ночью барабанил дождь, все вокруг набухло от нескончаемой сырости. Каждая травинка рождала тысячи мелких капель, в которых, как в зеркале, отражалось стремительное северное лето и старинные купола Сретенской церкви. Что же будет дальше? Подальше чуткие соны, раннее пробуждение. Но небеса приготовили нам сюрприз, и утру палатку ворвалось свежее, промытое ночным дождем лазурное утро. И обещался вполне погожий теплый день, как в итоге и получилось. Мы бродили по деревне, разбросанные, казалось, абсолютно хаотично дома все же тянулись к реке. Она сама жизнь, она дорога и пропитание. Старые лодки, сочные некошеные и никому не нужные травы, Разниженный черный конь, сначала неподвижно стоявший на привязи, а потом вдруг просто рухнувший на землю и растянувшийся от удовольствия на травке. Никогда не видел просто мирно лежащего коня. И никого вокруг. Нет, все же удалось пообщаться с местным мужичком. Он бродил реку с лукошком в руках, ходил на тот берег по грибы. Лес совсем дикий, жилья поблизости нет никакого, разве только болото до да мари. Мы прошли до конца улицы и повернули обратно. По пути попалась женщина с ведром, отнюдь не пустым. Она поднималась от речки наверх к дому. Обменялись приветствиями. Спросил, не осталось ли в деревне стариков. Уж больно интересно узнать хоть что-то от коренных настоящих поморов. «Есть, мой папа», — сказала женщина. «Он здесь живет круглый год. Да вы заходите, чайку попьете. Он будет рад пообщаться. Пойдемте, проведу». Через пару минут мы оказались внутри крепкой небольшой поморской избы. «Папа, к тебе тут гости, встречай!» Бойко крикнула Людмила. «Гости?» Последовал недоуменный возглас. А вскоре вышел и сам его хозяин. Высокий, кряжестый, седовласый мужчина. Шел он тяжело, больные ноги и годы дают о себе знать. Николай Прохорович. Он протянул свою крепкую сухую ладонь. «Вы садитесь, Люда сейчас чай поставит». Он говорил медленным, натреснутым голосом, Слова давались ему тяжело и выходили немного грузными и такими же коренастыми и основательными, как и он сам. «Николай Прохорович узнал, кто мы такие. Туристы», — усмехнулся он, но абсолютно безобидно. «Видно было, что ему даже приятно поговорить о своем наболевшем, да и просто пообщаться с заезжим людом. Не часто, — думается мне, — к нему в дом заходят люди с большой земли, да еще спрашивают о его нелегкой судьбе». «Здесь и родился, здесь и помирать собираюсь». Начал с разбега он. Но потом выдохнул и настроился, наконец, на неспешный лад. Благо тут и чай подоспел. Раньше коров было двести своих, да, колхозных. А сейчас колхозных всех убрали. Двести сорок голов было еще годов пять назад. Лошади были, коровы были. И все было, и все под нож. Сколько лугов, сколько сена было. 200 голов. Всех держали, сеном кормили». Я работал на ферме всю жизнь, с лесарем. Молокопровод был, транспортеры работали. Все механизировано. Раньше в своем хозяйстве с лучиной ходили. Света не было. Пожарто были, конечно. Угли падают. Дома тут остались годов с двадцатых постройки. Но они разные, всякие есть. В Нименьге-то не были. Раз ехали в Онегу за бензином по морозу, берегом. С нами ехали москвичи. Остановились на бугор. Куда едете, говорю? В Нименьгу. Там колокольня на боку была, они что-то подровняли, там прямее стало. Домов старых тут много было, так распилили на дрова. Колхоз был, пилили. Все старухи уехали, удобство стали в городах. По Онеге-то там все дома побросаны. Сначала-то хорошо отопляли. А сейчас-то по спят все. Думали, все время так будет. Семья. Родители у меня отсюда. Мой отец погиб на фронте в сорок четвертом году. Старые-то все умерли люди. Один я старый остался. Дочь у меня в Москве живет. Она разыскала. Она оттуда землю привезла. 500 километров от Москвы. Могила 999 человек. Она была там, все сфотографировала, там ухаживают все. Она как-то через музей сумела добиться. Она в Москве все разузнала и нашла. Там находят еще, выкапывают. А батя в танке сгорел. 44 1944 году. 15 мая 4 года промаялся. Хоть бы руку оторвал или еще чего, живой бы остался. У нас есть похоронка. кухин Прохор Степанович. Вот она. А вот почтовая карточка от него была. Не было бумаги, на извещении написано. Мать ревела, как получила, я помню. В 44-м 6 лет мне было. Всю жизнь ждала до самой смерти. Продавцом работал в магазине. С магазина прямо взяли. До войны скота держали, у каждого корова была. Дед мой пас коров, у него такая была труба, он в пять часов встанет, протрубит, чтобы всех коров доили и выпускали, и ходит вечером по дворам обратно, он нас и воспитывал. Мы-то остались вон шесть годов, одна еще дочь жила, умерла, моя сестра. В армию отец в сороковом ушел, а сестра в сорок первом родилась. Коров дед пас, и давали в год или в месяц шаньги. Так он сам не съест, нам разделит шанги эти. Мох этот белый ягель насушит его, натрет муку и горсточку туда в лепешке. Весной снег сойдет, и на поляна колхозной мерзлую гнилую картошку ели. После войны-то ничего не было, так и жили. Мужиков-то не было, и рыбачить некому было. До войны у нас и на Мурман ходили. Вот у нас Кушерика деревня. Там делали елы, такие здоровые лодки. Их покупали в Норвегию. Таможня стояла. Делали в Кушерике, а продавали за границу. Кушерика хорошо жила, богата. Война все нарушила, выжить бы. семга заходил. Карбасы хорошие внюх чешили, раньше морские. Из реки вышел море, кубай, на полной воде идешь. Раньше унежены еще на парусах ходили. Сюда приедут, груз возьмут, муку, продукты, нагрузят карбаса и на парусе. Ой, ветер встречный, ну куда ты пойдешь? Это же беда чистая. А вот ходили люди. Старуха рассказывал один раз. такая моряна погода пала. На острове неделю жили. Не дает уйти. На парусе куда? Раньше так и жили. Но рыба рядом, мясо, коров держали, яйца, курицы, молоко. Рыбу ловили, селедку, вонегу возили. Пароход приедет в унижму, погрузят и вонегу везут. Отправлял мужик, который тут рыбачил в унижме. Он вызывал судно палту с краном. Там забирали все и вонегу. Он там солил, здоровые чаны были. Потом в мешки, грузить в карбас, а судно далеко встанет, близко не подойдет. Трудились, в общем. Деревня горела, в Верховье 21 дом сгорел в один день. Не помню в каком году, давненько. Там за церковью новое все. Раньше старые дома были. У нас пожар был, три дома сгорели. Этот дом, перевезенный раньше, за церковью стоял. А я привык, что лодкой и все под руками. Там не под руками. На уху съездишь, на маховку комбалюшек. Маховка железяка такая. Червей накопаешь, туда привязываешь. Море зимой замерзает. Ледокол ходит до колы. Зимой навага, удочками ловили. Отлив на два километра. В Моряну вода морская до нас доходит. Стараемся не брать воду, когда вода приходит. А так хорошо в Малашуйке-то. Зимник только сюда, в этом году дороги не было. Сейчас со стороны Карелии можно проехать. Но вот в Онегу так сутки проедешь, а там всего 25 километров. Сейчас вот нельзя проехать, мост рухнул. КамАЗ проезжал, нагрузили много. Металлолом вез и все обрушил. Сейчас отрезаны мы полностью. Может быть и сделают дорогу-то. Тут ведь частники ездят все. Снабжение все через железную дорогу. Так-то дороги чистят, но бывает, что заметет, и все встали. У нас-то хоть железная дорога есть. А вот в Пертоминск раньше большие катера ходили, а сейчас только на самолетах. Нас-то хоть вагончик привезет. У нас хорошо, дома возле речки. А вот за церковью там не так. У нас красиво церковь стоит на горке. Там раньше и склад был, дискотек не было. Да и то хорошо. Там большой-большой крест, он так и остался в церкви. Хоть и склад был, но оно никуда не делось. Одна старуха была у нас, Ивановна. Высчитывала Пасху, Троицу. Говорили, вот Ивановна помрет, мы и не узнаем, когда и Пасха, и Троица. Она одна знала, как высчитывать. Чуть не сотню годов жила тут недалеко. А сейчас по телевизору все скажут. У нас тут как-то на море провалились. Москвичи поехали из Онеги в Унижму в апреле месяце. Так далеко в море взяли, и все. Но их спасли, а потом машины вытащили. Они там неделю в воде были. По мобильнику позвонили. В кармане было у кого-то. Хорошо там связь была, редкий год хороший, а то все талое. Дорога в одну колею, а если встречная, за бензином ездим в Онегу. К концу разговора Николай Прохорович заметно оживился, воспоминания артефакты прошлого ободрили его. А чем еще жить старику? Я вышел на улицу, по деревне плыл погожий августовский день. А перед глазами все стояли две желтые, потрепанные временем карточки, в которых вся жизнь. Та, прежняя, такая короткая, оставшегося она вечно молодым отца и нынешняя жизнь сына, уже глубокого старика. Но на душе не было тяжести. Наоборот, была какая-то тихая и светлая грусть, в чем-то даже радость от этой встречи. А впереди виднелись купола малошуйского погоста. И одноименная речка все так же катила свои воды навстречу белому простору. Церковь. Северные тройники, как мало их осталось у нас в стране. Официально шесть. Один из этих шести перед вами. Ансамбль Малашуйского погоста. Тройник — это, как правило, зимняя, летняя церковь и колокольня. Раньше их было, конечно, гораздо больше. Такой ансамбль ценен тем, что это целостное произведение народного деревянного зодчества. Ведь необходимо не просто поставить рядом несколько построек, но и сделать так, чтобы все гармонировало друг с другом. Церкви между собой, да и колокольня, чтобы не выбивалась из общего темпа. Как хороший оркестр, все инструменты звучат отдельно, и каждый прекрасен по-своему, но вместе создают ту самую музыку, нотки которой бегут по душе, как по струнам. Словно кто-то великий перебирает эти струны нежно-нежно, и рождается волшебная мелодия, которая долго не затихает внутри, и отзвуки ее наполняют все вокруг бесконечным смыслом. Рожденным из ниоткуда посреди болот и лесов Поморского берега Белого моря. Ведь это чудо! Какое шикарное творение в столь же шикарной глуши без особых дорог. А дорога была одна — море. А потом и река, или наоборот. До Белого моря здесь пято километров, но так уж ставили деревни на этом берегу, подальше от суровых ветров до неприятеля вглубь материка. Когда-то деревня Малашуйка была крепкой деревней, Не сказать, что богатой, но благодаря тому же морю народ приезжал разный отовсюду, торговля шла бойко. Был здесь развитый промысел, и судостроение, да и сама деревня стоит здесь как минимум с XVI века. Стоит еще и прекрасный ансамбль, незабвенный северный тройник. Холодная шатровая Никольская церковь освящена в 1638 году. Теплая пятиглавая Сретенская церковь освящена в 1873 году и Ярусная колокольня, 1807 год.